Глава о том, как важно уметь плавать. Елена. Всю дорогу я приглаживаю свои волосы, расправляю юбку на желтом сарафане и заглядываю в пакет с подарком, п е р е ж и в а я ничего ли я не забыла. Я хоть и не нервничаю, но все-таки в радостном предвкушении. Дядя Гена п а п и н водитель в ы с а ж и в а е т меня около дома именинницы. Мы договариваемся о встрече в девять вечера и через минуту я уже звоню в дверь Милы. Я нервно тереблю бумажный пакет, в котором лежит мелкий подарок. Книга "Десять тысяч лет под водой" Жюль Верна, набор новеньких цветных карандашей. От моих частых и нервных прикосновений уголочек упаковки совсем помялся, и сейчас я пытался его распрямить. Дверь распахнулась, и меня встретили милки на о б ъ я т и я Подружка завела меня в квартиру и захлопнула дверь. Миленькая в красном клетчатом платье и беленьких носочках, она качнула своей кудрявой головкой и улыбнулась мне. Про себя я отметила, что, скорее всего, пришлось моей однокласснице провести всю ночь на б е г у д я х так как помнится, е о волосы всегда были прямыми, как тяжелые о к о н н ы е барьеры. т Это тебе. Я вручила подарок, и подружка в о с х и щ е н н о рассматривала книгу, а я с любопытством заглянула в соседнюю комнату. А где все? Они там на балконе твою волгу обсуждают. М -м, ясно. Но ну, ты проходи, не стесняйся. Сейчас уже будем садиться за стол. За столом все разговоры так или иначе с в о д и л и с ь с к о й урбной в о л г е моего отца, моему домашнему обучению до моего двенадцатилетнего возраста и моим победам на различных олимпиадах. Самое удивительное за целый учебный год в этом новом классе мне не задавали столько вопросов, как сегодня. Мила уже с к р е п е л а зубами при каждом новом проявлении заинтересованности мой адрес. Я старался отвечать нейтрально, понимая, как обидно на своем собственном дне рождения быть не в центре внимания. Но и не могла полностью скрыть, как все эти вопросы м н е льстили. Наконец-то, хоть для кого-то, я стала интересна. После череды игр, в к о л е ч к о и жмурки настает время чаепития с тартом. Я как раз поднесла кружку с горячим напитком к губам, когда ощутил уже знакомое мне головокружение. Не теряя ни секунды, я с громким звоном вернула чашку на блюдце и поднялась из-за стола. Восемь пар глаз тут же обратились в мою сторону и с достоинством произнеся. Скоро буду, я удалилась в ванную в комнату, закрыв за собой дверь на крючок, я о п е р л а с ь на раковину, сделав пару глубоких вдохов и выдохов, приготовилась к перемещению. Я ударила с коленями о что-то твердое, но тут же вскинула глаза, чтобы оценить обстановку. В нашем деле важны первые секунды. То решение, которое ты примешь в самом начале, может оказаться спасительным или фатальным. Я была в бассейне, сидела у самого края воды на холодном кафеле. Буквально в двух шагах от меня под воду медленно уходила женщина. Не думая, я одним рывком оказалась в бассейне и стала тянуть утопающую к бортику. Так и д е р ж а с ь одной рукой за этот скользкий бортик, другой я тащила свою подопечную к лестнице. Зубы начали стучать от адреналина и холодной воды. В бассейне кроме нас никого не было. Я успела мазнуть взглядом по ведру и швабре, лежащим недалеко от воды. Сдается мне, что убирая, женщина подскользнулась и очнулась в бассейне. п ы х т я и надрываясь, я принялась за таскивать ее по лестнице наверх. Где тот напарник, который так сейчас нужен? Последние усилия я вытягиваю н а с обеих на скользкий пол. Пару тяжелых вдохов, и я выскальзываю из-под тела этой несчастной женщины и принимаюсь делать и с к у с с т в е н н о е д ы х а н и е В этот момент в бассейне что-то очень громко плюхается, и я испуганно перевожу туда глаза, продолжая делать непрямой массаж сердца. Делаю это все на автомате. Отец приложил все силы на мое обучение и умение оказывать первую медицинскую помощь. В это время на поверхности воды показывается мальчишечье лицо и тут же исчезает под водой. И этого не хватало. п о х о ж е парень не умеет плавать. Женщина начинает кашлять, и я вовремя наклоняю ее голову в сторону, чтобы вода из легких вылилась. Аккуратно кладу ее голову на пол и бросаю снова в бассейн. Я ныряю, д о с т и г а ю своего напарника под водой, и тут же вытаскиваю его на поверхность. Он м о л о т и т руками, не давая нормально произвести его спасение. Воздуха не хватает, голова начинает кружиться, и я, мой живот непроизвольно конвульсивно спазмируется за неимением кислорода. Я не дотяну до прыжка. Мальчик тянет на собою их под воду, и я делаю вдох под водой. Пах. Я снова в ванной своей подружки. Кашлю я и цепляюсь за раковину, чтобы не потерять равновесие ибо коленки трясутся просто неистово от пережитого стресса. Сарафаны в волос бежит вода и растекается подо мной огромной лужей. Трясущимися руками я протираю следы моего перемещения с у д р о ж е н о прислушиваясь к звукам, доносящимся из гостиной. Надеюсь, мой напарник выжил. Я закусываю губу, стараюсь больше не возвращаться мыслями к моей вновь приобретенной паре и стараюсь заняться делом. Теперь платье безнадежно помято, а волосы свисают медными сосульками. Я просто не могу появиться в таком виде перед своими одноклассниками. От досады хочется бить с я головой об стену. Приняв одно единственное верное решение, я медленно приоткрываю двери из ванной и через минуту покидаю день рождения своей подруги, так и не отведав торта. А кому оно надо, Виктор? Витя, Витя, тревожный голос матери доносится до меня издалека, пока я выплевываю свои легкие, лежа на полу своей комнаты. Холодно, мое тело бьет частая дрожь. Я даю себя раздеть и одеть в сухое чистое белье, так как сил делать это самому совсем нет. А я ведь говорила Пете, что нужно отдать себя на плавание. Четырнадцать лет и не умеет плавать. Где это видано? Мама все прочитала и прочитала, не забывая растирать меня какой-то жутко пахнущей настойкой. А я проваливаясь в сон, с и л и л с я вспомнить девочку, которая храбро прыгнула за мной в воду, но так и не сумел воскресить в памяти ее образ. Проснулся я от маминого щебетания по телефону и поморщился. м а м и н а любовь к п р и в л е ч е н и ю воистину не знала границ. Да, представляешь, прям о вчера. Едва исполнилось 14. Петя, Петя на водах. После перенесенного воспаления легких ему на работе путевку дали в Кисловодск. Так вот, представляешь, спас человек из воды. Да. Сегодня я был полон решимости записаться в ближайший бассейн. Это действительно было странным в таком возрасте не уметь плавать. Папа рассказывал, что когда мне было четыре года, мы поехали с семьей на море, и там со мной случилось несчастье. Я чуть не захлебнулся буквально в метре от берега. Пока папа с мамой раскладывали вещи на местном пляже города Суко, я шустро направившись к кромке воды, уверенно шагнул в море. уже через секунду мое детское тельце накрыло большой волной. Когда папа вытащил меня из воды, перепуганного и мокрого. Прямо за нугу он был уверен, что больше я туда не сунусь, и оказался прав. Родители до сих пор обвиняют друг друга в этом печальном событии. м а м а утверждает, что папа должен был следить за маленьким сыном, пока та стелет подстилку на прибрежные камни, а папа рассказывал все наоборот. И каждая наша последующая поездка на море заканчивалась сочувственными взглядами моего отца и раздосадованными м а т е р и Все-таки в отце чувствовалось больше проявления вины. Так как в один прекрасный день, когда мать вновь намекала на моё обучение плаванию, он стал на мою защиту и сказал: «Отстань от парня». С тех пор я с удовольствием занимался футболом летом, хоккеем зимой и шахматами в свободное от учёбы время. А плавание, да кому оно надо, когда возможность проявить этот свой талант выпадает только раз в год на каникулах? Но, как оказалось, умение это может стоить тебе жизни. Я тихонько на цыпочках проскользываю мимо гостиной прямо на кухню. Мама сидит в полоборота на стуле и не замечает меня. Так как очень поглощена своим красочным рассказом, после дня рождения в холодильнике осталось только вкусного, что мои глаза буквально разбегаются. Наложив себе салатов из всех мисочек, я устраиваюсь подобнее и принимаюсь за еду. Так вот они какие эти перемещения. Теперь это все не казалось мне каким-то эфемерным и далеким событием, все было р е а л ь н о и серьезно. Я задумчиво кладу себе в рот мимозу и тщательно пережевываю. Не дождавшись, пока мама наконец т о говорит по телефону, я оставляю ей записку, что пошел гулять. И захватив с собой пустые молочные бутылки, я выскальзываю из дома. Елена, дядя Ген нашел какой-то с т а р о е одеяльце в багажнике Волги, сочувственно окрыл мои плечи. всю дорогу до института мы не разговаривали, но я чувствовала взгляды, которые водитель бросал через з е р к а л ь ц е заднего вида на меня. Я меланхолично следила за мелькавшими за окном деревьями, пока не уснула. Проснулась я глубокой ночью у себя в комнате в Ниии. Рядом сидел Ян, один из ученых отца, которому я отчитывался о перемещениях. Привет. Он е л е заметно улыбнулся. Сегодня пришлось искупаться. И да, спасла тонувшую женщину. Никакой реакции. Ян лишь кивнул, закинул ногу на ногу, потянувшись за уже ставшей мне ненавистной папкой, лежавшей на столе. в з я в ручку, он приготовился писать, но я успела первой задать вопрос. А папа меня видел? Я приподнялась в постель, всматриваясь в лицо Яна, попутно обнаружив, что кто-то заботливо переодел меня в пижаму. Надеюсь, это была тетя э л а медсестра. Нет, он был занят. Ян выглядел сконфуженно. Он очень не любил разговаривать о моем отце. Мне кажется, он его даже побаивался. Вот что ему здесь надо? Ведь молодой, красивый, ему только-только исполнилось 22 года, а у него и ночью проводит исследования, ставит опыты. Поджав от досады губы, я процедила. Опять тесты. Ты же знаешь, это важно. А до утра это важно не подождет? И это ты тоже знаешь, Владимир Андреевич требует отчет на утро после перемещения. Хотелось зарычать, я жало одеял руками сильно-сильно выплёскивая свою злость, потом резко п о в е р н у л а с ь к своему тестировщику и затараторил. а Перед перемещением почувствовал головокружение, как обычно. Прыжок длился около 15 минут, не могу сказать точнее, так как тонул о немного потерял счет времени, пытаясь спасти сначала у б о р щ и ц у потом объявившегося напарника. Обратный прыжок, видимо, сработал, когда... Подожди, подожди! Ян приспустил очки в черепаховой оправе и подался вперед. Твой напарник объявился. Интересно, очень интересно. Он стал быстро записывать на листе новые сведения, бормоча себе что-то под нос, периодически в з ъ е р о ш и в а я свои черные короткие волосы. Так, откуда он? Ну, территориально. Он застыл с ручкой наготове, ожидая моего рассказа, но его не случилось. Вместо этого я как фурия вскочила с кровати и начала неистово орать. Да что с вами такое? Я говорю, я тонула, чуть не умерла, пытаясь спасти эту женщину, потом и мальчишку, а все, что вас интересует, это место жительства моего напарника. Я начала спихивать Яна со стула, от чего он опешил, упал и выронил все свои бумаги. Не хочу, не буду, уйдите. Я толкала его к двери, пока он еле слышно пытался меня вразумить. Да что с тобой, Лена? Успокойся. Но по моим щекам уже текли слезы, а в руках появилась такая яростная сила, что я без труда вытолкнул ученого за дверь и закрыл за ним дверь на щеколду. Я не хочу, шептал а я припав лбом к двери. Не хочу, мне это не надо. Ян еще долго стоял под моей дверью, уговаривая открыть и доделать отчет. Он в з ы в а л к моему с о ч у в с т в и ю вспоминая, что Владимир Андреевич шкуру с него спустят, если работа не будет готова в срок. Но мне было плевать. Я устала быть хорошей девочкой и делать все так, как хотел отец. Когда-то я думала, если буду послушной, образцовой дочерью, образцовой лабораторной крысой, то смогу получить любовь папы. Но пришло время перестать обманывать себя. Я вернулась в постель, накрыла голову подушкой и тут же уснула.